Глава 42 -я. О советах, данных Дон Кихотом Санчо Пансо перед тем, как он уехал губернаторствовать на остров, и о других весьма важных вещах. Герцог и герцогиня были так довольны веселым и счастливым окончанием приключения с дуэнией Доларидой, что решили продолжать свои шутки видя, какой у них подходящий субъект под руками, принимавший все всерьез. Итак, объяснив своим слугам и вассалам план свой и снабдив их наказом, как им держаться Санчо во время его губернаторства на обещанном острове в следующий же день после путешествия на Клавеленьо, Герцог сказал Санчо, чтобы он собирался и приготовился ехать губернаторствовать, так как его островитяне ждут его, как майского дождя. Санчо поклонился ему и сказал. — С тех пор, как я спустился с неба, и с тех пор, как я с его высокой вершины взглянул на землю и увидел ее такой маленькой, мое желание прежде столь сильное быть губернатором несколько охладилось, так как что за великое дело повелевать на горчичном зернышке и что за почет или могущество властвовать над полдюжиной людей величиной с лесной орех, потому что мне показалось, будто их не больше этого на всей земле. Если б вашей сеньории было угодно дать мне самую маленькую частичку неба, хотя бы не более полмили, Я хоть не взял бы ее, чем самый большой остров в мире. «Видите ли, друг Санчо, — сказал герцог, — я никому не могу дать частичку неба, хотя бы величиной с ноготь, так как одному богу предоставлена раздача этих милостей и даров. То, что я могу вам дать, я вам даю, то есть остров чудесный, прелестный, круглый, ровный» и необычайно плодородный и доходный, где, если вы сумеете взяться за дело, вы сможете земными сокровищами приобрести себе небесные». «Ну, хорошо», — ответил Санчо, — «пусть так. Дайте мне остров. Я постараюсь быть таким губернатором, чтобы, вопреки негодяям, попасть на небо. И не из алчности хотел бы я покинуть мои бедные хижинки» и подняться в высокие хоромы а от желания испытать. Какой такой вкус быть губернатором? — Если вы хоть раз испытаете это, Санчо, — сказал герцог, — вы сидите себе все руки, стремясь к губернаторству такая сладчайшая вещь повелевать и видеть, как вам подчиняются. Я уверен, что когда ваш господин сделается императором, а он, несомненно, сделается им, судя по тому, как идут его дела, его нельзя будет оторвать от власти, и в глубине души он будет жалеть и печалиться о времени, которое он упустил, чтобы сделаться императором». «Сеньор», — ответил Санчо, — «я воображаю себе, что вещь хорошая повелевать хотя бы над стадом рогатого скота». «Пусть меня похоронят с вами, Санчо, все-то вы знаете», — сказал герцог. И «Я надеюсь, что вы окажетесь таким губернатором, как этого можно ждать от вашего благоразумия, и оставим это теперь. Примите к сведению, что завтрашний день вам предстоит отправиться на губернаторство, а сегодня вечером снабдят вас приличной губернатору одеждой, которую вы возьмете с собой» и также всеми необходимыми для вашего отъезда вещами. — Пусть одевает меня как угодно, — сказал Санчо, — но как бы меня ни одели, я все же останусь Санчо. — Это правда, — ответил герцог, — но одежда должна соответствовать занимаемому положению или должности, так как было бы нехорошо, если бы ученый-юрист одевался как солдат, а солдат как священник. «Вы, Санчо, будете одеты наполовину ученым, наполовину военным, потому что на острове, который я вам даю, также необходимо оружие, как и наука, и наука, как и оружие». «Наука хромает у меня», — сказал Санчо, «потому что я даже не знаю азбуки, но довольный того, что у меня в памяти Христос, чтобы быть хорошим губернатором. Что касается оружия, я буду держать в руках то, которые мне дадут до тех пор, пока не свалюсь. И да поможет мне Бог. — С такой хорошей памятью, — сказал герцог, — Санчо не может ни в чем ошибиться. Тут подошел Дон Кихот. И узнав, что случилось и как спешно предстоит Санчу ехать на губернаторство, он с разрешения герцога взял Санчу за руку и отправился с ним в свою комнату с намерением посоветовать ему, как вести себя в его должности. Войдя в комнату, он запер за собой дверь и, почти насильно заставив Санчу сесть рядом с собой, спокойным голосом сказал ему. «Возношу!» Бесконечную благодарность небу, Санчо, друг, за то, что раньше и прежде, чем я встретил удачу, счастье встретило и приветствовала тебя. Я, который надеялся наградить тебя за твои услуги, когда судьба мне улыбнется, вижу, что сделал лишь первый шаг по дороге к благоденствию. Ты же до времени и против законов обычного расчета Видишь свои желания увенчанными. Другие подкупают, надоедают, хлопочут, встают рано, подают прошение, настаивают и все же не получают того, чего они домогались. А явится иной, и не зная, как и почему, получает ту должность и назначение, которые столь многие оспаривали. Здесь, кстати, у места изречения. Получение должности зависит от удачи или неудачи. Ты, которого я вне всякого сомнения считаю тупицей, не вставая с позаранку, не проведя ночей без сна, не дав себе никакого труда, лишь потому только, что тебя коснулось дыхание странствующего рыцарства, без всяких хлопот видишь себя, как ни в чем не бывало, губернатором острова. Все это говорю тебе, О Санчо, чтобы ты не приписывал своим заслугам полученную тобой милость и воздал благодарение небу, которое устроило все столь благоприятно для тебя, а затем воздай благодарность и могуществу, заключающемуся в профессии странствующего рыцарства сердцем расположен верить тому, что я сказал тебе. Внимай, о сын, этому твоему катону, который желает дать тебе советы, и быть твоей путеводной звездой и вожаком, чтобы провести тебя и направить в безопасную гавань того бурного моря, в котором ты собираешься плавать. Потому что должности и высокие назначения — ничто иное» как глубочайшая пучина всевозможных тревог.